Про семейную терапию. Эпиграф. Некоторое время мы решали, что делать, поехать на Багамские острова или развестись. И решили, что Багам и удовольствие всего лишь на две недели. А развод — это вечная ценность. Вуди Аллен. Семейная терапия — одна из специальностей, записанных в моем дипломе. Семейную терапию я практиковал долгие годы. Это когда на прием приходят два члена семьи одновременно. С помощью психолога они выясняют отношения и приходят к соглашению, как в фильме «Мистер и миссис Смит». Сравнительно недавно я понял, что это не работает, и больше этим не занимаюсь. Объясняю, почему. Случай с Анной О. Имена изменены. пришло после травмы, нанесенной мужем, причем такой, какие Уголовный кодекс Российской Федерации относит к тяжким телесным повреждениям, который и нанес ей второй муж. Первый сломал ей руку прямо на свадьбе. В процессе беседы выясняется, что она из семьи алкоголиков, где отец вел себя точно так же. Поэтому пьянство, скандалы и рукоприкладство для нее нормальные составляющие семейной жизни. Она не понимает, что сама подсознательно тянется к таким мужчинам, и даже больше она мужем, в общем-то, довольна. Рассказывает, что когда трезвый, он очень хороший и с детьми проводит время, и по хозяйству помогает. Просто в таком состоянии он себя контролировать не в состоянии. Как вы видите семейную психотерапию в такой паре? Я уверен, что работать можно только с женой. Или случай с Катей з Муж большую часть времени отсутствует, ездит по командировкам, детьми не занимается, по дому не помогает и даже в отпуск ездит без семьи. Был замечен в изменах. Чем она заканчивает рассказ о нем? Я же люблю его. Что сделать, чтобы у нас была нормальная семья? Правильный ответ — поменять мужа. Однако семейный психолог такого сказать не может. Он будет предлагать привести на консультацию супруга. Но даже моя буйная фантазия не видит вариантов и формулировок, после которых он вдруг станет примерным семьянином. 80 из 100, что он вообще не пойдет к психологу. Ему ситуация ничем не грозит. Жена его любит при любом раскладе. Не дело психолога давать советы и спрашивать женщину, как вы живете с таким чудовищем. Но психолог может разобраться, почему она живет, не получая радости от жизни и уверенно считает что причина всех ее несчастий в муже и его нехорошем поведении. Психолог может избавить женщину от невроза, который заставляет ее находиться в подобном положении, страдать, рыдать, ничего не менять и год за годом чувствовать себя ужасно. Тут можно решить, что муж Кати — типичная сволочь и редкий подонок, живущий в свое удовольствие. Но самое интересное, что муж в такой паре тоже невротик и тоже очень несчастен. Он не любит жену, считает себя великомучеником, который живет с тупой уродкой и живет только потому, что высокие понятия о долге и чести мешают ему бросить семью. И только чтобы как-то существовать в этом беспросвете, ему пришлось завести любовницу. А чтобы поменьше бывать в постылом доме, он вынужден ездить в командировки. И, конечно же, он считает себя героем. Тащит все на себе, по-своему любит детей, но его бесит, как мать их воспитывает, а конфликтовать не хочется, поэтому он ими просто не занимается. Хочет сохранить семью, но жить в ней не хочет. А ведь я мог быть счастлив, говорит он себе или любовнице. Типа мог бы, но принес себя в жертву своей порядочности. Все это, конечно, невротический бред и полное фуфло, но, во-первых, во время семейной консультации он всего этого не расскажет. А во-вторых, если такой человек придет к психологу, то не для того, чтобы сохранить семью, а от безысходности, жизненного тупика. И снова надо разбираться тет-а-тет. -тет. В 1990-е я работал в единственной стране государственной московской семейной консультации. Давайте расскажу, как выглядел прием. Заходят двое, муж и жена. Обычно мужчина уступает кресло жене, а сам садится на стул. Я спрашиваю, кто начнет? Они мнутся и молчат. Тогда я говорю, а кто был инициатором визита? Пусть тот и начинает разговор. В большинстве случаев инициатором похода к психологу выступает женщина. Она и начинает рассказ о проблемах в семье. Про то, что муж ее не понимает, не уделяет ей внимания, не считается своим мнением, не слушает, когда она что-то говорит, а сам вступает в разговор с ней редко и только по делу. Следом приходит черед мужа, и он рассказывает, что на минуточку работает на двух работах, очень устает, но тем не менее, если жена говорит, что ей нужно новое пальто, он покупает ей новое пальто, а если она хочет поехать с детьми на море, он оплачивает поездку. И все это не так легко дается». Ему хочется уважения в собственном доме и понимания, как много он делает для семьи. И еще, говорит он, жена, между прочим, совершенно не интересуется его проблемами на работе и знать не знает, откуда я вообще деньги беру, зато постоянно упрекает по всяким мелким поводам, типа «хоть бы тарелку за собой помыл, хоть бы раз с ребенком погулял». Не буду утомлять множеством похожих историй, которые и заканчивались приблизительно одинаково. Жена. Он же не один живет. Ему что, трудно сиденье унитаза после себя опустить?» «Я». «Вам же не трудно?» «Давайте договоримся, что вы постараетесь опускать за собой сиденье унитаза». «Муж». «Конечно. Я буду следить за собой, ведь жену я люблю и не хочу огорчать ее. Но она ведь догадывается, что я писаю стоя и могла бы поднимать сиденье после себя». «Жена». «Я тоже постараюсь и буду поднимать за собой сиденье хотя бы иногда». Вот вы верите, что после такого разговора в такой семье может что-то серьезно поменяться? Я после 30 лет работы знаю, что не может. Только один вид семейной терапии я считаю действительно полезным — посредничество психолога при разводе. Но именно его в России не практикуют. В 1991 году в Иерусалиме я поступил на трехлетнее обучение в Family Meditation Service. и три года, кроме собственно семейной терапии, изучал юридическую сторону развода, постигал западные образцы цивилизованного расставания супругов, причем в двух вариантах — религиозном и светском. Ведь часть израильтян разводится в раввинском суде, часть — в гражданском. И оба права надо хорошо знать для того, чтобы во время переговоров подробно рассказать об обязательствах, правах и возможностях каждой из сторон. И сделать это должен именно ты, а не адвокат, так как адвокат — человек, которого нанимает одна сторона против другой. И это уже совсем другой уровень переговоров. Нюансов множество. Обсуждается раздел имущества, с кем остаются дети, режим общения с ребенком родителя, который будет жить отдельно, его участие в оплате нужд ребенка помимо алиментов и так далее. Предметом переговоров является оплата лечения, образования и отдыха ребенка, так называемые непредсказуемые нужды и масса деталей от «если мама снова выйдет замуж, отец женится», то «если мама, отец захотят эмигрировать, то и прочее». Задача семейного посредника состояла в том, чтобы супруги договорились обо всем мирно и чтобы до суда дело не дошло. И не было случая, чтобы переговоры, которые я вел в этой службе, не заканчивались мировым соглашением. Надо понимать, что в кабинет посредника приходят люди, буквально ненавидящие друг друга. Развод — это же не просто так, ему предшествуют ссоры, затяжные конфликты, скандалы, измены, много чего еще. Но у пары есть дети, и дети любят обоих родителей. И нужно минимизировать травму, сделать так, чтобы после развода мужчина и женщина, мать и отец могли спокойно взаимодействовать друг с другом и нормально общаться с ребенком. Ведь даже в 50 лет, если твои родители не разговаривают, для тебя это трагедия. Масса комплексов прилагается. Чтобы после развода родителей у него была нормальная семья, где мама и папа просто живут отдельно. Как показывает практика, это вполне достижимо. И вот в такой семейной терапии, это тоже терапия, я видел высокий смысл, видел результат. А после переговоров про сиденье унитаза — нет, и я в них больше не верю. Муж не опускает сиденье унитаза не потому, что забывает, и не потому, что уверен, его миссия — зарабатывать деньги, а унитаз — дело десятое. Нет же. Просто его не устраивает его жена. А делая на зло он выражает свою агрессию. И так как конфликтная психология очень характерна для наших людей, то конфликты в семье неизбежны. Такие отношения между супругами — отношения двух невротиков. Изменить эти отношения, не меняя людей, невозможно. Сталкиваясь с подобными случаями сейчас, я перехожу к другой терапии, в которой мы не разбираем претензии и чувства к партнеру по браку. Мы их почти не касаемся. Знаете почему? Потому что любой конфликт и любая проблема межличностных отношений — это всегда проекция отношения человека к себе и своей жизни. Низкая самооценка, неприятие себя, неудовлетворенность собой, любые внутренние конфликты человек естественным образом транслирует на того, с кем живет. Я предлагаю не ходить к психологу парами, а работать самостоятельно. Если терапия проходит успешно, то у людей в паре начинается мирная жизнь. Либо здоровому партнеру, которому удалось избавиться от невроза, становятся неинтересны невротические отношения. Не буду скрывать, что отработав с психологом, ощутив наконец, что такое внутренняя гармония, радость жизни, удовольствие от каждого прожитого дня, многие вскоре разводятся. Им становится сложно находиться в привычной ранней ситуации постоянного напряжения, выяснения отношений, агрессии. Различного рода манипуляции со стороны партнера их больше не цепляют. Поэтому вернуть хорошие отношения здоровую атмосферу в семье реально только в том случае, если не оба вместе, а каждый по отдельности займется наведением порядка в своей голове. Но, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев слышишь, «А у меня и так все в порядке. Это вот он, она, псих ненормальный». В этот момент хочется спросить, если ты такая здоровая, то как же ты в браке с больным человеком троих детей родила? и 20 лет совместной жизни оттрабанило. В садомазо-варианте семьи жалуются и недовольны только жертвы. У садистов-то все в порядке, как они считают. А пострадавшая сторона уверена, что стала жертвой и заложником маньяка, маньячки, и по разным причинам вынуждена все это терпеть. Так вот, имейте в виду. Единственное время в жизни человека, когда он объективно зависим, и когда его можно считать заложником, это детство и зависимость от родителей. Длиться это сравнительно недолго. В остальных случаях пребывания в любых отношениях есть выбор взрослого человека. Сознательный или не очень другой вопрос, и им-то и надо заниматься. Когда я слышу рассказы, что живем вместе только из-за детей, нет денег, чтобы разъехаться, негде жить, я понимаю, что правды люди не говорят или не знают. А правда в том, что если человеку самому не нужны переживания, эмоции, которые поставляет ему партнер, то он очень быстро выходит, выбегает, выскакивает из отношений. Раз остается, значит, он этими эмоциями питается. Значит, среди упреков и агрессии, пассивной и активной, он чувствует себя как бы в привычном болоте, барахтается в нем и на берег его не тянет. Он вообще не умеет жить без постоянного раздражителя. Во время индивидуальной работы психолог выясняет, почему так происходит. И тогда человек видит, понимает, осознает, что он невротик по тем или иным причинам, да, кроющимся в его детстве, испытывающий необходимость в негативных переживаниях, слезах, страстях и обязательно в жалости к себе. И что он только потому не прерывает отношений, что они дают ему весь этот вампирский набор плюс-минус побои, и он привычно несчастлив. И вот тогда... С человеком уже можно работать и решать его проблемы. Наедине. Можно, конечно, выбирать партнера рационально. Типа надежный, не раздражает, тоже хочет детей. Но мне это напоминает тест в интернете. Какую собаку лучше завести в зависимости от вашего темперамента? Охотничью или комнатную? Будете вы с ней гулять три раза в день по 45 минут или пусть писает в лоточек? Можно. но только в том случае, если в отношениях вам не нужны эмоции. Бывает и так. Я же уверен, что основой отношений, а тем более брака, конечно, должна быть любовь. Невротики всегда ищут кого-то, в ком можно разместить свою огромную обиду на жизнь. Они зависимы не от партнера, а от возможности обижаться на него. Потому что если разместить обиду в себе, она превратится в депрессию. Если женщина в браке или отношениях ведет себя как жертва, ей же просто грех не изменить. В случае чего она, конечно, всплакнет, выскажется в стиле «козел», «загубил мою молодость», уйдет к маме для приличия, но потом ведь вернется. И все продолжится. И мужчина это знает. Здоровая ситуация — это полная уверенность, что раз изменил, жену он больше не увидит. По крайней мере, на своей кухне и в своей постели. В выборе партнера ошибиться нельзя. Потому что жизнь дает не то, что вы хотите головой, а то, что вам в данный момент нужно. Нравится вам это или нет, другой разговор. Но на тот момент, когда это происходит, ошибкой оно быть не может. Вы же знаете, что вам нужно и зачем. Да, потом вы можете передумать, но это потом. А здесь и сейчас мы не можем ошибиться по поводу партнера. Мы можем ошибаться только по поводу себя. «Какие мужчины или женщины вам нравятся?» — спрашиваю я. И слышу примерно одно и то же. Про мужественность, женственность, доброту, надежность, красивые глаза и красивые ноги. И тут же выясняется, что реальные партнеры этих людей совершенно не похожи на идеал. Не потому что идеалы не существует, а потому что выбор спутника жизни — процесс бессознательный. Через 5-7 секунд после знакомства вы уже знаете, хотите вы этого человека или нет. А встретив доброго с красивыми глазами и ногами, вы легко его игнорируете. И влюбляетесь, наоборот, в агрессивное чудовище, склонное к пьянству. Вариант в инфантильного зайчика, склонного к шапоголизму и эгоизму. «Он какой-то нудный», — говорит женщина-невротик о том, кто пытается о ней позаботиться, помочь нести тяжелую сумку. Ей от отношений нужно совсем другое — напряжение, интрига, чтобы мужчина ее всячески игнорировал, не звонил, может, даже оскорблял иногда. Вот тогда да. Тогда же можно поплакать, прождать все выходные у телефона, обсудить с подружками, какой он козел. В общем, интересно провести время. Зато хороших мужиков такие женщины просто не замечают. Если вы хотите замуж, встречаетесь или даже живете вместе уже полгода-год, и ничего не происходит, надо попробовать самой сделать предложение. Если мужчина не готов создавать семью, значит, пришла пора с ним попрощаться. По-хорошему, конечно. Типа, я очень тепло к тебе отношусь и буду продолжать в том же духе, но подальше от тебя. Если у вас давно нет мужчины, это значит, что либо вы продолжаете состоять в предыдущих отношениях, Даже после развода или расставания ведете напряженные внутренние диалоги, например, формулируете, что еще могли сказать в той ссоре, и всех сравниваете с предыдущим. Либо у вас на лбу написаны все ваши неслабые психологические проблемы. И когда вы открываете рот, мужчина понимает, что от него уже что-то хотят. Зависимые от отношений люди вырастают из тех детей, которые в силу разных причин были гипертрофированы и болезненно эмоционально зависимы от своих родителей. Такие люди живут с одним только желанием иметь отношения, потому что если у них отношений нет, они и не живут. Избавившись от одних партнеров-палачей, многие тут же находят точно таких же, либо подобных. Человек все может понимать, а его либидо нет. Фокус не в том, чтобы развестись или расстаться, а чтобы вас перестали сексуально привлекать те, кто вас мучит, изводит, неважно чем, побоями или невниманием.